в заняв кресло генерального прокурора СССР, Рикунков развернулся. Если авторитет Руденко держался в прокуратуре на его связях с Сусловым, Брежневым, Косыгиным, Громыко и другими кремлевскими старейшинами, то Рикунков смог расположить к себе подчиненных иным способом. Он добился, чтобы наш буфет прикрепили к правительственной спецбазе номер 3. Конечно, номер три — это не номер один. Нам не привозили краснодарскую пепси импортные сигареты, икру, финскую буженину и австрийские колбасы. Но за то, что по пятницам можно было без всякой многочасовой очереди купить в буфете мясо, кур, овощи, фрукты, уже заодно это штат прокуратуры СССР был готов работать для нового генерального даже сверхурочно. А сегодня оказался особый день —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 Это давний общесоюзный дефицит, и она весело кричала на всех вплоть до прокуроров и исследователей по особо важным делам. Документы мне не несите, и в документы заворачивать не буду. Мне генеральный запретил заворачивать в ваши документы. Да это из архива. Из архива старые бумаги уговаривали ее. Я не знаю, не знаю, из архива или не из архива. Мне их читать некогда, Кулебякин в прошлый раз колбасу завернул в секретные бумаги, а мне выговор объявили, у кого нет своей бумаги. В очередь не вставать, не отпущу. Уже газеты не могут выйти купить, обленились. Я сидел в стороне, ел яичницу с колбасой, ожидая, когда подойдет моя очередь, и прикидывая, что взять только судака на сегодняшний ужин с Ниночкой, или взять уж полный набор, и щуку, и на тетенью,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 Вот я и тянул, откладывал, вяло жевал яичницу, отвлекая себя воспоминаниями о Руденко и прочей ерундой. Никакой рыбы мне не хотелось, и все удовольствия с Ниночкой отошли в прошлое. Пойти бы сейчас напиться в на набуянить в ресторане, чтобы меня за аморалку просто выгнали из прокуратуры но в эту минуту в столовую вбежал Герман Каракос. Видимо, кто-то успел стукнуть ему, что я здесь. — Нет, ты смотри, ты только посмотри, — сказал он возмущенно. Мы с генеральным тебя уже часа ждем, а ты тут яичницу жрешь. Пошли, пошли. У меня очередь за рыбой подходит, Герман. Переживешь. Пошли. — Да никуда я не пойду, — заортачился я. У меня дома пустой холодильник. Я только что приехал. Действительно, пошли они нафиг с их вечной спешкой выслушаться перед начальством. Корокос понял, что без рыбы я из буфета не уйду. Он повернулся к буфетчице и сказал громко, Лена, оставь Шамраеву рыбу, полный набор и мне заодно пару судаков. Хорошо, Герман Михайлович. Буфетчица лебезила перед начальником следственной части прокуратуры Союза.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 Не разрешили мне осмотреть тело мигуна. «Ну, как сделаешь, как сгуматься, ерунда», — живо сказал он. «Пока ты ел свою яичницу, из КГБ пришли все документы».